Городу и миру, и в тот же дивный вечер другой отряд солдат вел по астийской дороге Павла и Старса, к месту, где находился источник Сальвия. За ним также шла толпа верующих, им обращенных, среди которых он узнавал более близких ему людей и останавливался и говорил с ними. К нему, как к римскому гражданину, стража относилась более почтительно. Еще за тригеминскими воротами им повстречалась Плафтилла, дочь префекта Флавия Сабина. Видя ее молодое лицо, все в слезах, Павел молвил, «Плафтилла, дочь спасения вечного, ступай с миром, дай мне только платок»